Глава четвёртая. Он, однако же здесь вовсе не мистер Уэнтхорт, бывший священник в Манкфорде, как могло это показаться, но капитан Фредерик Уэнтхорт, брат его, который участвовал в битве при Сандоминго, тогда же произведен в капитаны, но не сразу определён в службу, летом 1806 года оказался в Сомерсетском графстве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 кроме личных его достоинств. Никаких даже видов на состояние. поприще самые неверные. И никаких даже знакомств, чтобы хоть на таком-то поприще продвинуться. Нет, это положительно значит себя погубить. О таком и подумать даже невозможно. Энн Элиот, такая юная, никто еще не знает ее. И достаться первому встречному, без средств, без связей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 В эту пору жизни средства было невозможно при возвышенности ее мыслей, при ее взыскательности и узости общества ее окружавшего. Когда ей было 22 года, ее, правда, просил переменить имя один молодой человек, вскоре встретивший большую готовность в ее же младшей сестрицы И леди Рассел тогда сетовала на ее отказ, ибо Чарльз Масгроу был старший сын человека, по почетом и поместьями, уступавшего во все круги только сэру Уолтеру, а вдобавок мил и недурен собой. И хотя леди Рассел могла желать для Энны более завидной участи, когда ей было девятнадцать лет, теперь, когда ей было двадцать два, она очень бы хотела, чтобы она могла покинуть отчий кровь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 и уж потом из-за чьей-то гордости, а чьей-то деликатности, конечно, ничего так и не узнал Рассчитывая на все это, она надеялась, что знакомство ее с Крофтами, к которому, при том, что леди Рассел остается в Келлинче, и Мэри от него всего в трех милях, надо быть готовой, не повлечет за собой чрезмерных неудобств.